4. Это было очень сложно. Провести двоих неслышащих и одного ребенка через территорию, зараженную слизнями. Даже в самом примитивном, физическом смысле. Малыша то и дело приходилось тащить на себе, то мне, то его отцу. Иначе никак. Запасы сладостей стремительно таяли. Я даже задумался, какие долгосрочные последствия для моего организма могут иметь такие нагрузки. Ёкающая селезенка уже намекала на части из них. И все-таки мы добрались без потерь. Последнюю сотню метров чисто на воле. Режим сбоил, я слишком переутомился. Приходилось рисковать. Я еще успел запомнить, как нас окружили вооруженные люди. Кажется, они что-то кричали, но я не мог понять, что именно. Была короткая боль в коленях. В какой-то момент мне показалось, что среди встречающих есть Кай. Я видел его черные сосредоточенные глаза. Даже улыбнулся и попытался помахать ему, но не смог поднять руку. Меня встретило спасительное, теплое и темное небытие. Я понимал, что продолжаю спать. И сон это был довольно странным, я ощущал острое предчувствие чего-то. Так всегда бывает перед поездкой или важным экзаменом. Надо мной в быстром танце клубились темные тучи, и только где-то у горизонта, среди пенных барашков высоких морских волн, сверкали далекие отблески то ли солнечных лучей, прорвавшихся через прорехи в облаках, то ли молний. Я стоял на высоком обрыве, совсем как тогда, в Норвегии. Но мир вокруг не был похож на землю. Собственно говоря, он не был похож вообще ни на что». Тут были раскидистые деревья высотой в километр, переливающиеся трава, меняющая цвет в зависимости от того, что я думаю и чувствую. Какие-то странные летающие существа, похожие на изящных стрекоз, кувыркающиеся среди клубящихся облаков. Кажется, тут были даже слизни. Внизу у обрыва они облепили гигантскую тушу, подозрительно похожую на мертвого плеозавра. Спиной я ощущал чье-то присутствие будто задорный огонек спрятался там, среди травы, и собирался поиграть со мной в догонялки. Почему-то мне казалось, что эта игра будет долгой, и я боялся проснуться слишком рано. Боялся, что не смогу закончить ее, если вдруг решу начать. И все же я оглянулся. Захар улыбался, глядя мне в глаза. Его лицо будто бы светилось изнутри. Он был одет во что-то напоминающее короткую белую тогу. Босыми ногами он осторожно ступал по ковру разноцветной травы. «Привет», — тихо сказал он. «О, Захар!» — вздохнул я. «Мне... Мне очень жаль. Я должен был просчитать такую вероятность. Сработать на опережение. Похоже, мне не хватило мудрости правильно распределить ресурсы. Я... с, Он приложил указательный палец к губам. «Смотри». Тем же пальцем он указал в сторону моря. Там одновременно и в небе, и на море начали закручиваться гигантские воронки. В центре верхней мелькнул кусок синего неба. Яркий солнечный луч упал на морские волны, подсветив воду так, что она засияла бирюзовым. Еще несколько таких же воронок появилось чуть дальше. Их взаимное расположение показалось мне смутно знакомым. «Что это?» спросил я. «Это влияние моей установки?» — ответил Захар. «Как видишь, оно может быть довольно разрушительным, и лучше бы его остановить, пока не поздно». «Ты говорил, что я должен найти каких-то людей в центре аномалий. Ты для этого мне показываешь это?» Захар улыбнулся. «Странный выверт моего подсознания», — тихо сказал я. «Понимаю, что сплю». «Значит, ты во мне задел что-то, раз мне хочется выполнить твою волю?» «Сны вообще странные и великое дело», — сказал Захар. «Во время фазы глубокого сна мы избавляемся от продуктов обмена веществ в нашей нервной системе. Ты ведь знаешь, да?» «Наша информационная машина устроена очень особым образом». Он постучал себя пальцем по лбу. «Полная отключка для уборки физического мусора. И быстрая фаза со сновидениями для утилизации излишек информации». — Говорят, что сон — это маленькая смерть, — неожиданно для самого себя вставил я. «Да — Да? — кивнул Захар с серьезным видом. — Пожалуй, так и есть. — Ты пришел, чтобы у меня появилась цель? — вздохнул я. — Что ж, она не хуже любой другой. — Жаль, конечно, что не вышло с моим возвращением. — Знаешь, ты был хорошим парнем. — Да, может, залез туда, куда лезть не следовало. Но, в конце концов, я всю жизнь страдаю тем же. «Я смогу тебя вернуть», — сказал Захар с серьезным видом. «А вот это жестоко», — вздохнул я, — даже для сна. «Гриша», — улыбнулся Захар, — «подумай, посмотри вокруг, вспомни, что я говорил тебе, про мир, который все время рядом и с которым мы можем сообщаться только во сне, потому что мы сложные информационные машины». В этот момент я подумал, что этот сон какой-то слишком напряженный, парадоксальный и логичный одновременно. И кажется, он может в любой момент превратиться в кошмар. «Этот мир пытается заделать дыры», — продолжал Захар. «Но если другого выхода не будет, всю надстройку, которую мы знаем как привычную нам реальность, придется смести, и тогда я помочь тебе не смогу, помнишь? Времени, к сожалению, мало». «Я попробую сделать то, о чем ты просишь», — ответил я. «В любом случае попробовал бы. Такой уж я есть, не люблю, когда люди гибнут». «Гриша, ты попал в неприятности», — продолжал Захар. «Я догадался», — ответил я, улыбнувшись. «Нет, пока еще нет. Боюсь, что тебя будут мучить в стремлении докопаться до твоего происхождения. И даже если ты расскажешь чистую правду, тебе не поверят. И будут просто мучить». «О чем ты нахмурился я?» «Ты находишься в специзоляторе», — продолжал Захар. «И тебе нужно во что бы то ни стало выбираться из этого места. Мои возможности все еще ограничены, но я постараюсь сделать все, что смогу. Будь готов принять мою помощь». «Я не понимаю», — растерянно проговорил я, всплеснув руками. «Поймешь, когда проснешься», — ответил Захар. «У нас осталось минута до твоего пробуждения». Боюсь, что тебе еще не скоро дадут нормально поспать. Следи за моими знаками и держись. Ты обязательно выберешься. С моря налетел порыв холодного ветра. Я почувствовал, как на теле проступили мурашки. Оглядев себя, я обнаружил, что полностью обнажен, и только теперь почувствовал, что тут довольно прохладно. Я вздрогнул. «Держись», — повторил Захар. Его голос звучал будто издалека. Я снова вздрогнул и услышал. «Он проснулся», — говорила незнакомая женщина. Я открыл глаза и тут же зажмурился. Прямо надо мной висел яркий квадрат светодиодного светильника. Я лежал на столе из нержавейки в помещении, которое здорово напоминало операционную. Тут пахло также химией, медикаментами, озоном и кровью. А еще тут было довольно прохладно, и я понял, что дрожу мелкой дрожью. «Ему реально холодно», — сказал кто-то еще, усмехнувшись. «Его орехи, того и гляди, внутрь тела втянутся». Я попробовал пошевелить рукой и обнаружил, что пристегнут к ложу металлическими браслетами. Ноги тоже были зафиксированы. «Холод — одно из самых лучших средств», — заметила женщина. «А ты перестань смотреть туда, куда нормальные мужики не глядят». «Нормальные на такую работу не идут», — возразил ее собеседник. Вывернув голову, я увидел две фигуры в белых халатах, масках и пластиковых очках. «Ладно, пора приступать», — сказала женщина. «Включай запись». «Слушай», — ко мне подошел мужчина. «Не скрою, да, это доставляет мне удовольствие. Это часть программы, как ты понимаешь». Часто одно осознание этого делает пациентов более сговорчивыми. «Что тебе надо?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Ответы на вопросы, конечно же. Несмотря на маску, я почувствовал, что мой собеседник улыбается. «Ваша готовность к сотрудничеству может сэкономить нам время», — вмешалась женщина. «Но давайте я для начала опишу всевозможные перспективы. Первый вариант: вы упрямитесь или хитрите, пытаясь выдать некорректную информацию. Мы применяем силовые методы допроса по нарастающей. Для начала что-то простое я позволю этому коновалу она кивнула на своего напарника сломать вам пару костей. потом я оставлю вас в холоде наедине с болью на какое-то время. Уверена, у вас хватит ресурсов, чтобы продолжать сопротивляться и дальше поэтому, скорее всего, будет второй раунд грубого физического воздействия. Пока что не будет ничего необратимого, и цикл повторится. Возможно, после второго сеанса я использую воду для усиления термического воздействия и подключу легкую химию, чтобы не дать вам потерять сознание. Если повезет, я спровоцирую сосудистый криз. Поверьте, ощущения будут непередаваемыми. Однако все еще есть шанс, что ваша подготовка позволит пережить и это. Тогда подойдет очередь необратимых изменений кастрация, ослепление и прочие крайне малоприятные вещи. Разумеется, мы будем контролировать жизненные показатели. Если ваша подготовка была по-настоящему хорошей, в процессе вы постараетесь умереть. Однако мы готовы к такому варианту развития событий. Она наклонилась надо мной, и я смог разглядеть ее льдистые серые глаза. Вы не умрете. И после этого мы подключим уже более серьезную химию. Вот тут вы гарантированно расколитесь, просто потому, что таковы законы химии и биологии. «Наука страшная сила, знаете ли?» Она усмехнулась. «Наверное, вы спрашиваете, а зачем нужны все предыдущие этапы? Если можно было бы сразу перейти к финалу, сэкономив кучу времени и ресурсов?» и «Я вам отвечу, потому что мне тоже это нравится». «Наверное, вы думали, что мы сейчас разыграем игру в хорошего и плохого полицейского? Но нет. Тут нет хороших, Григорий. Только плохие и очень плохие. Нам платят за результат, совершенно не интересуюсь процессом, знаете ли. Это дает отличное пространство для злоупотреблений». Я поверил ей. Было в ее голосе что-то такое совершенно ненормальное. «Иногда попадаются такие люди» с наглухо переломанной крышей, которые иногда могут выдавать себя за нормальных. Кем бы ни была эта таинственная незнакомка, но нормальности в ней не оставалось вовсе. Мне стало совсем не по себе, когда я представил, сколько раз она уже имела возможность проявить эти свои наклонности и в каких обстоятельствах. Я ощутил, как невольно сердце начало биться быстрее. «Я готов сотрудничать», — ответил я. «Вот видишь». — спросила дамочка своего напарника. — Вот она, сила слова. — Посмотрим еще, что он говорить будет. — А вопросы готовы уже? — Я думал, они у тебя. — Да с какого? — женщина всплеснула руками. — Ты должен был принять файл с брифинга. — Эй, это твоя неделя, — возразил мужик. — Блин, ладно. Послышались шаги, что-то хлопнуло. «Ладно, померзни пока. Как раз проникнешься нашей атмосферой», — сказал мужчина. Снова шаги и хлопок. Мерзнуть действительно было довольно-таки мучительно, и мне не хотелось, чтобы это продолжалось. Привычным усилием я вошел в режим, точнее, попытался войти. Вдруг почувствовал дурноту и понял, что сейчас потеряю сознание, если попробую еще раз. У меня почти не было энергии» а холод будто бы навалился с новой силой. Я попытался расслабиться, хватая ртом воздух, чтобы хоть как-то восстановиться. В какой-то момент мне стало страшно. Я вспомнил голоса двух маньяков и понял, что никакие мои признательные показания не помогут. Но за что? Что же я сделал такого, чтобы со мной так поступили?» Наверное, такие же вопросы задавали себе люди, которые оказывались в руках палачей в похожих обстоятельствах. И если успокоиться и отрешиться от эмоций, я даже знал ответы на эти вопросы. Ни за что. Просто потому, что я оказался не в том месте и не в то время. Пытаясь придумать хоть какой-то план спасения, самый безумный, с минимальным шансом на успех, я пытался справиться с дрожью. И в какой-то момент вдруг понял, что у меня это получилось. Я прислушался к своим ощущениям, ошибки быть не могло. В помещении действительно потеплело. Кто-то решил испортить удовольствие палачам. У меня появился неожиданный союзник. Сердце снова забилось быстрее. И тут я снова испытал ощущение взгляда, как во сне, когда за мной стоял Захар. А потом... Через несколько секунд хорошо мне знакомое неприятное стрекотание. Слизень присосался к одной из стен. Его тело было совершенно белым и сливалось с краской. Только стебелек выдавал присутствие твари. Усилием воли я заставил себя успокоиться и снова начал мыслить рационально. В конце концов убивали эти штуки куда быстрее и безболезненнее, чем твари в человеческом обличье, на растерзание которым меня отдали. Скосив глаза, я разглядел пластиковую дверь с матовым стеклом. За ним как раз в этот момент возникли две фигуры. Возвращались мои учителя. Я невольно улыбнулся. Даже если мне предстоит погибнуть, то сначала погибнут мои враги, и я это увижу. Не самый плохой исход, гораздо лучше того, к которому я уже готовился. «Ты не поверишь, сколько они платят поварам?» — говорила женщина. «И ведь они допуск имеют». Но кто так делает не Суас? Нет, это просто издевательство, причем над здравым смыслом возмущался мужчина. Что-то не то. Женщина остановилась в нерешительности, оставив дверь наполовину открытой. Да, теплее, чем нужно, добавил ее напарник. Похоже, здешние компьютеры проявляют больше человечности, чем вы, рискнул вставить я. О! «А к вам вернулось самообладание?» — сказал женщина, захлопнув дверь. Я внутренне торжествовал. «Ничего, это ненадолго», — уверил ее мужик. В это время атаковал слизень. Видимо, он не смог захватить мужчину целиком, поэтому для начала переработал только нижнюю его часть. «Как бы то ни было, палач умер не мгновенно. Повернув голову и напрягая шею, я даже видел, как он пытался отползти в сторону, оставляя широкий кровавый след. Его глаза затопил животный ужас. Эй, окликнул я. Палач посмотрел на меня. Все происходило слишком быстро. Он еще не успел ощутить боль по-настоящему, но уже понимал неизбежность смерти. Отсуществует, сказал я спокойным ледяным тоном. И ты отправляешься туда прямо сейчас». Он успел расслышать, понять и осознать мои слова. Я бы не хотел в этом признаваться, но то, что я увидел в его глазах до того, как они остекленели, оставило во мне чувство удовлетворения. Слизень перекрыл женщине путь к отступлению. Она успела одним прыжком оказаться на противоположной стороне комнаты и теперь пыталась выбить вентиляционную решетку. «Бесполезно», сказал я. «Ты ведь понимаешь, что уйти не сможешь». Женщина повернулась ко мне. Во время прыжка ее маска съехала с лица. Теперь я видел, как ее накрашенные губы разошлись в звери на москаль. «Почему-то все палачи панически боятся умирать», — сказал я, встретив ее взгляд. «Тварь», — прошепела она. «Ты ведь уже слышала, что я сказал про ад, да?» — спросил я. Где-то за головой я услышал знакомое стрекотание и прикусил язык. Мне не хотелось умирать первым, значит, не нужно привлекать внимание. Однако Слизень не обратил на меня ни малейшего внимания. Не спеша, деловито он пролетел мимо стола, к которому я был прикован. Эта штуковина словно бы нарочно медлила, давая возможность дамочке осознать всю безвыходность своего положения. Ее взгляд отчаянно метался по помещению в поисках спасения. И вдруг сфокусировался на чем-то слева от меня. Я проследил его направление. Там стоял столик с готовыми инструментами, которыми меня собирались мучить. С отчаянным криком женщина прыгнула. Ей даже удалось миновать слизня, перелетев через него. Ударившись ногой о стол, она рухнула на пол, увлекая за собой столик и исчезла из моего зрения. Слизень спокойно развернулся и поплыл в обратном направлении. В этот момент... Надо мной снова возникла дамочка. В ее руках был скальпель. «Да ладно», — улыбнулся я. «Ты хочешь, чтобы моя смерть была более милосердной, чем твоя?» Она выронила инструмент, осознав всю бессмысленность своего порыва. В последний момент она посмотрела на дверь. Возможно, если бы она не тратила времени на то, чтобы вооружиться, то смогла бы сбежать. Однако инстинкт убийцы ее здорово подвел слизень начал ее жрать с головы. Я отвернулся, ожидая своей очереди. И действительно, содрогнувшись, я ощутил холодное прикосновение к своим ногам. Но боль почему-то не приходила. Я посмотрел на себя. Слизень лежал на моих ногах, но они не спешили отрываться, разрываться или растворяться. Наоборот, я вдруг почувствовал прилив сил. И снова на миг вернулось ощущение взгляда. Закрыв глаза, я попробовал войти в режим «В этот раз успешно».